Однако он приехал позже всех, заставив меня изрядно подергаться. Я дергалась, прислушиваясь к шагам за входной дверью. Дергалась, потому что это звонил не он, а Рима. Дергалась, потому что не хотела, чтобы Рима поняла, что я дергаюсь. Поэтому к тому времени, когда он пришел, я уже совершенно задолбалась дергаться и принялась переживать и бояться, что он вообще не придет. Я смотрела на веселящихся по поводу моей начинающейся старости подружек и представляла себе причины Илюшкиной неявки. У меня выходили прямо противоположные варианты. То он попал под автобус, который протащил его 10 метров, и теперь Илья лежит без сознания на операционном столе в институте Склифосовского. То он просто не захотел прийти, потому что у меня скучно, глупо, и самая страшная, толстая врушка не заслуживающая внимания. Надо сказать, на таких фантазиях я с трудом сдерживала слезы. Первый вариант мне нравился куда больше, по крайней мере, тогда я могла бы героически проводить дни и ночи на кушетке около его палаты. Стол планомерно уничтожался, Народ планомерно набирался. Точнее даже так, содержимое стола планомерно перемещалось в желудке гостей. Я пила белиз, надо было хоть чем-то радовать себя. «Ждешь Илью?» — с пристрастием посмотрела в мои грустные, как у коровы, глаза Римка. «Вот еще. Он просто учит меня английскому, и все. Было неудобно не пригласить его, вальяжно врала я». «Звонят!» — поднял вверх указательный палец Ромка. Я рванула к двери. рима неодобрительно посмотрела мне вслед. Я понимала, что еще буду платить по этому счету, но на этот раз за дверью стоял Илья Полянский. Обычный мужчина в джинсах и теплом пуловере, как будто домашней вязки. «С днем рождения!» — улыбнулся Илья. Его очки блеснули, отражая свет лампы в прихожей. Я улыбнулась в ответ, в первый раз за весь день почувствовав радость и ощутив праздник. Желаю счастья и прочих сопутствующих радостей. «Спасибо», — вежливо присела я, — в Книксоне. «Это тебе подарок», — протянул мне большую цветастую коробочку с бантом. «Что это?» — распахнула я глаза. «Коробка была настолько большой», что в ней поместился бы кухонный комбайн. Непонятно, что такого мог туда засунуть Илья. Я попытался что-то прочитать по его глазам, но у меня ничего не получилось. Он, как всегда, насмешливо улыбался. — Раскрой. — А можно? — как-то с опаской смотрела я роскошную обертку. Но тут подскочили остальные участники беспредела и стали требовать, чтобы я открыла эту тайну. После этого я в полной мере ощутила все удовольствие от аттракциона «Коробка в коробке». Я разрывала одну обертку и обнаружила под ней еще одну. Потом еще и еще. Сначала я складывала бумажки и коробки аккуратненько, но потом уже одновременно излилась и смеялась, и пыхтела. Конечный размер конечной коробки составлял примерно пенал из-под ручки. Я распахнула его и обомлела. С замерзшим от восторга сердцем я держала на ладонях прекрасное колье, то ли с рубином, то ли с его имитацией. То ли из золота, то ли, как я надеялась, нет. Потому что объяснить себе, что мы с Ильей просто дружим на предмет иностранных языков, если он преподнес мне золотое колье с рубином, Я никак не смогу. «Какая красота!» «Но это же, наверное, невероятно дорого!» «Я не могу принять такой подарок», — еле заставила себя вымолвить положенные в таком случае слова. «Это еще почему?» — возмутился Илья. «Это уж слишком». «Больше тянет на взятку», — кивнула Рима. «Я вас уверяю, это совсем не так и дорого. Это же ведь просто бижутерия». И потом тебе не полтора года исполняется, а самый крутой юбилей в жизни, — помолчав, стал объясняться Илье. — Это не драгоценности? — Нет, — искренне удивился вопрос он. — У меня отлегло от сердца. — Тогда спасибо, — улыбнулась я. — Но с чего бы это ты? Мог бы принести туалетную воду. Обычно ведь ее дарят. От растерянности несла я какой-то бред. «Помнишь, утром мы говорили...» — засмеялся он. «О чем?» — не въехал я с первого раза. «О маме. О подарке Олега Петровича». Я вспомнила мое вранье для мамы и все поняла. «Вот умничка!» «То есть мне есть, чем отмазаться перед мамой», — наконец осознала всю полезность подарка я. Он и был роскошен. Невероятно красивая вещь для подделки. Все-таки и у нас могут делать, когда захотят. Или это импортное? Кто ее знает? Очень тонкой работы, дико красивая цепочка с тоненьким кулоном свисающим каплей. И красноватый камень внутри. Настоящее колье. Смотрится дико дорого. А я могу нацепить ее и таскать. не испытывая никакой двусмысленности. Красота. Тут же я не стала тянуть. Перешла от слов к делу и нацепила колье на шею. Мы принялись пить-гулять, день рождения справлять. Илья удивительным образом радовал меня, даже когда просто лопал остатки салатов. Мои изыски канули в лето еще за час до его прихода, Я радовалась тому, что осталось хоть что-то. Илья пришел, не попав под автобус. И жизнь казалась мне очень приятной штукой, пока мой гороскоп не начал сбываться в самом неожиданном соответствии. Случилось это примерно часов в девять вечера. В дверь позвонили. Нельзя утверждать достоверно, что мы услышали звонок с первого раза. Все-таки мы довольно рано начали, К тому же, страдая в ожидании льи, я нахлопалась ирландским ликером, который удивительно легко и приятно пьется, невзирая на довольно высокий градус. Ромка, радуясь, что наконец-то в дом пришел праздник, завел свой излюбленный кислотный хаос, так что, вполне возможно, в дверь звонили довольно долго. Наконец, Полянский, как самый трезвый в силу своего опоздания человек, Дернул меня за рукав и прикричал в ухо. «Катюш, там, кажется, звонят». «Что?» «Звонят в дверь, не слышишь?» «Я никого не жду», — пожала плечами я и пошла открывать. На пороге стоял самый страшный кошмар. Мама собственной персоной, нежданно-негаданно материализовавшаяся на нашем пороге, С виду моя мама тянет на самый нежный из всех возможных божьих одуванчиков. Милая старушка с морщинистым добрым лицом, основная радость которой — прополка огорода. Но только не сегодня. Сегодня мамуля снова была политработником, матерью с большой буквы и единственным человеком, знающим, что для нас с Ромкой лучше. Меня, естественно, парализовало. С днем рождения сухо, по-военному, отрапортовала мама и, задвинув меня в сторону, как вешалку с пальто, прошла в наш вертеп. Я попыталась сбросить оцепенение и предупредить брата. «Ромочка, к нам мама приехала, вот радость!» — прокукарекала я срывающимся голосом. Мама недобро посмотрела на меня, потом на Полянского, который с интересом наблюдал за нашей немой сценой, и быстро направилась в сторону комнаты. Музыка моментально стихла, квартира погрузилась в тишину. «Ромочка, здравствуй!» — тоном директора школы изрекла мама. Я с ужасом заглянула в комнату через ее плечо. Увиденное позволило мне с одной стороны — немного расслабиться, а с другой потребовала мобилизации всех сил. Ромочка успел. На столе красовались только бутылки с колокольчиком. Спиртное, за исключением пары нетронутых бутылок шампанского, исчезло. Раскрасневшиеся лица подруг и друзей детства светились фальшивой радостью. Из динамиков полилась тихая мелодия самоцветов. «Мамочка, как ты тут оказалась?» «Вот это сюрприз!» — растянулся в улыбке Ромкин рот. «Прошу за стол!» — радушно пригласила я. «Я не голодна. Только попить бы чего-то!» — присела на стул мама. Ее лицо было еще более обеспокоенным, чем когда она только вошла и ожидала увидеть царство порока, пьянства и безответственности. «Самое интересное, что к порокам и безответственности она почему-то всегда была готова. Чай, кофе, минералка...» — суетилась Полинка, пытаясь сбросить опьянение. «Кофейку» — милостиво разрешила мама. «Ну, познакомь меня со своими друзьями, Катенька. Я смотрю, у тебя появились и новые лица». «Да». это Рима моя коллега по работе кивнула я в сторону смущенной риимы как жаль что олега петровича нет Когда он приезжает поинтересовалась мамуля, вызвав молчаливый переполох среди моих друзей. далеко не все были посвящены в наш обман. Я в панике оглядела всех пытаясь телепортировать призыв к молчанию ягнят где-то через неделю опустила я глаза Рима возмущенно фыркнула, но промолчала. Все-таки есть у нее на плечах что-то, кроме копилки диет. «А что это за молодой человек?» — показала мама пальцем на Полянского. «Сколько раз я слышала от нее, что показывать пальцем на человека крайне неприлично. Но, видимо, мама не считала, что мои друзья заслуживают высокого звания человека. Не больше пяти пятикантропа однозначно». «А какая проблема ткнуть пальцем в пятикантропа?» «Меня зовут Илья. Я коллега Олега Петровича. Мы работаем в одном отделе», — внезапно понес Полянский. У меня отвисла челюсть, но мама не заметил этого, так как пыталась вернуть на место свою. «Вы работаете с Олегом Петровичем?» — переспросила мама. «Она всегда все понимает с первого раза, так что ее действительно...» вставила. За долгие годы моего замужества не появилось ни одного фигуранта со стороны мужа. Это было чем-то очень новым. Да. Конечно, у него более важный участок, ведь он пробивает совершенно новое направление. Я решаю задачи попроще, приходится признать. Но ведь рабочие несоответствия не должны мешать дружбе, засыпал мою маму словами Илья. Я смотрела на него в немом восхищении. Конечно, не должно. А чем именно занимается Олег Петрович? Катя мне про него совсем ничего не рассказывала, повелась на разговор мама. Он делает всю основную работу, необходимую для принятия решения о долгосрочных контрактах с партнерами из регионов. Жаль, конечно, что эта работа требует такого количества командировок, но что делать? Кроме Олега никто не справляется с этим так быстро. И знаете что? Что? обалдела смотрела на наполянского мама. Он ни разу не ошибался. Это просто удивительно. Вот в том году его посылали провести экспертизу во Владивосток. Все знают, какие деньги крутятся во Владике. Все-таки это не совсем простой регион, верно? Да, шелестела запутанная, как клубок в руках кота мать. а он категорически воспротивился этому контракту. «Я тебе рассказывал, помнишь?» — обратилась ко мне Илья, толкая локтем в бок. Я сбросила оцепенение и принялась кивать. «Это перед прошлым Новым годом?» — подала реплику я. «Интересно, где Полянский научился так виртуозно врать? У него что, тоже было трудное детство?» «Именно!» — он так и сказал «Категорически!» «Впрочем, что я вас гружу дурацкими проблемами?» «Кому интересно говорить о работе на юбилее такой очаровательной девушки?» Илья разлил по фужерам колокольчик. «Выпьем за Катюшку!» — вмешалась Наташка на Нандерту. «Может, все-таки шампанского?» — неуверенно предложила мама, дезориентированная положительностью нашей компании. Ей тут же налили шампанского, которое по-праздничному шарахнуло в потолок. Мы мирно пили колокольчик. А кому какое дело, что пока Илья поднимал рейтинг моего мужа, Ромик дарил в газировку виски? Никому. «Вы видели, что Олег Петрович подарил Кате?» — аккуратно спросила у мамы Полина. — у мамы Полина. Я подмигнула ей с благодарностью и принялась сиять кулоном Полянского. День рождения удался. Это было несомненно. Нейтрализовать маму, которая в порыве недоверия к детям преодолела кучу километров, уже было несомненной удачей. Конечно, где-то на окраине сознания я понимала, что день, когда вскроется вся страшная правда – будет последним в моей самостоятельной жизни. Но, с другой стороны, я могу ведь и правда выйти замуж за Криса. Вряд ли мама с таким же энтузиазмом прилетит в Новую Зеландию вправлять мне мозги. С этого момента замужество предстало передо мной в совершенно другом ракурсе. Надо срочно делать визу. Есть в идее жить на противоположной стороне земного шара, «Своя невинная прелесть. Может, слинять отсюда как-нибудь?» — тихо прошептал мне на ухо Полянский. Я вспомнила гороскоп, который еще с утра рекомендовал мне не злоупотреблять общением с родителями, и кивнула.